Глава тридцать Поезд, набравший скорость после остановки в Глейсленде, был на последнем отрезке пути к Уинтону. Положив руки на колени, я тихо и смиренно сидел в углу купе третьего класса, лишенный каких-либо чувств, в состоянии глубокой апатии. Я сидел так уже три часа. До отупения, глядя на быстро меняющийся пейзаж за окном, который вроде как отвлекал меня от вяло текущих мыслей или, по крайней мере, приглушал их. Я надеялся, что так и буду пребывать в состоянии оцепенения. Когда пейзаж переставал отвлекать, я переводил взгляд на рекламные плакаты напротив меня, пока они постепенно не расплывались в гипнотизирующее бессмысленное пятно. Теперь, глядя в эту бессмысленность, я думал, что такой ментальный и визуальный ступор как бы есть высшее мое достижение. Но оцепенение, защищающее от острого шока, в котором я находился, не всегда помогало. И время от времени ошметки страха и ужаса, как зловонные отбросы, всплывали на поверхность моего разума. Тогда-то, что мне пришлось испытать, снова набрасывалось на меня. Сеть обманов, опутавшая меня, это было не самое страшное. Гораздо страшнее... Много страшнее полиции, задержавшей меня, когда все вышло наружу, и учинившей допрос, даже страшнее того липового забега, была мысль о норе. Я вздрагивал, когда в моей голове снова раздавался голос женщины. «Дешевая шлюха! Сдать в полицию! Выкидыш!» Жизнь была подлой и ненавистной. Разве можно было когда-либо снова поверить в кого-то или во что-то? Наконец... За окном проплыл пригород Уинтона. Поезд замедлил ход, и контролер, отодвинув из коридора дверь, снова вошел в мое купе. Вздрогнув, я протянул билет, выданный мне этим утром сержантом полиции и уже три раза прокомпостированный. «Следующая остановка, Уинтон!» Он был склонен поболтать, поскольку, конечно же, не знал, что я провел воскресенье в Бервикской тюрьме. «Долгий путь, парень, из самого раннего утра!» Мне пришлось подумать, прежде чем нашелся ответ. «У вас тоже», — наконец сказал я. Он посмеялся. «Это моя работа. Едешь на каникулы?» «Нет», — тут же ответил я, как будто нажали кнопку, выпустившую на волю мою затаенную мысль. «Я еду в университет к двум часам, чтобы сдать экзамен». «Неужели?» — сказал он. Было видно, что мои слова произвели на него впечатление. «Да, я три месяца готовился». «Судя по твоему виду, тебе это не просто далось. Ну, удачи, парень». Я поблагодарил его. Он дружески кивнул и вышел. Я и в самом деле почувствовал странное облегчение после того, как открыто провозгласил свое намерение. Возможно, в моем нынешнем состоянии это было не более чем навязчивое побуждение, рефлекторно сформировавшееся за месяц из систематической подготовки, Однако я помнил, что дал слово Пину и должен попытаться сдержать его после катастрофического позора этих выходных. Тем не менее, хотя я понимал, что именно должен делать и притом почти машинально продвигался к цели, порой я не без труда идентифицировал себя с этим другим собой. Это моя особенность, которая со временем избудет, как что-то внешнее и пустое, была в ту пору довольно пугающей, когда я казалось, полностью утрачивал самого себя и брел, потеряв свою индивидуальность в странном мерклом пространстве. Но так случалось лишь иногда, и когда это проходило, как сейчас, я снова становился Лоуренсом Кэроллом, которому именно сегодня в два часа дня предстояло оказаться в университетском зале на Гилморхилле в Уинтоне. Паровоз со свистящим хлопком, выпустив последнюю порцию пара, Вернулся и остановился на северном британском вокзале Уинтона. Я испытывал смутное облегчение, что мы прибыли не на центральный. Я вышел из своего купе и пошел по платформе к выходу на квин стрит убедившись, что поезд прибыл в 12.40, опоздав всего лишь на 5 минут. Мне не нужно было торопиться. Все, что мне предстояло, можно было сделать основательно, в достойной манере. У меня все еще оставались монеты в кармане, и поскольку мне показалось правильным подкрепиться перед экзаменом, я решил в обязательном порядке пообедать. Неподалеку, по другую сторону улицы, я увидел вывеску «Ромбах». Это была сеть скромных ресторанов у Уинтона. Я пересек улицу и вошел в ресторан. Меню, напечатанное светло-голубым шрифтом, предполагало на выбор котлету из баранины, отварной говяжий язык, или бифштекс и пирог с почками. Без колебаний я выбрал котлету, и когда ее подали с горошком и картофельным пюре, я съел ее, как если бы выполнял какую-то заученную обыденную операцию, без всякого аппетита и совершенно не чувствуя вкуса пищи. Все действия я совершал автоматически, но, естественно, не мог осознавать этого, что было явным предвестником нервного срыва которому я даже при всем своем старании не мог бы противостоять. Я следил за временем по часам в ресторане над входом и в час двадцать попросил чек, оплатил его у кассира и вышел. К подножью холма Гилмор. меня должен был привести зеленый трамвай, по этому маршруту они ходили часто, вот и теперь появился один. Хотя он был переполнен рабочими, которые отправлялись домой на ланч, я не без ловкости прыгнул на подножку. Но во время поездки мне пришлось стоять, и когда мы прибыли к холму Гилмор, я чувствовал себя не вполне уверенно. Хуже всего, меня слушались ноги. Я медленно поднялся на холм, не по желанию, а по необходимости. По-видимому, стало теплее, и я испытывал какое-то странное давление в затылке. Даже когда я дошел до прохладной крытой галереи, это чувство сохранилось. Бешеные часы пробили два раза когда я вошел в университетский зал. «Пришел тик-в-тик, тик, верно?» — сказал мужчина за столом, отметив мое имя в списке. Он дал мне задание для экзаменационного эссе, странно посмотрел на меня и указал на свободный рабочий стол. Я сел и огляделся вокруг. Конкуренты, числом около двадцати, в самых замысловатых позах, крайней сосредоточенности, уже усердно писали. Я не собирался спешить спокойно открыл тетрадь, лежащую на столе, и заглянул в задание на листе. «Напишите апологию объемом не менее двух тысяч слов, оправдывающую, насколько это возможно, поведение Марии, королевы шотландцев, по отношению к лорду Дарнли, сделав особый акцент на событиях ночи 9 февраля 1567 года». «Возможно, я улыбнулся, не в силах сдержаться», но не потому, что подспудно был уверен, что кто-то или что-то подкинет мне именно эту тему, или, по крайней мере, сопоставимую с ней, а исключительно из-за абсурдности самой идеи, что в моем нынешнем состоянии способен защищать королеву-авантюристку, даже если бы за это я сто раз получил стипендию Эллисона. Прекрасно осознавая, что я лишаю себя всех шансов на успех, я окунул перо в чернильницу и начал писать. Я не останавливался ни на секунду. Слова свободно текли из-под моего пера, и каждое написанное слово рождалось из той боли, которую я испытывал. Период в Шотландии, охватывающий XV и XVI века, был главной темой моей подготовки. Я знал всю подноготную несчастной королевы, и теперь под натиском подсознания стал жестоко и чуть ли не злобно критиковать ее, притом с такими ухищрениями, на какие только был способен. Выдвигая один за другим подходящие аргументы в ее защиту, я затем беспощадно опровергал их, а смягчающие обстоятельства приводил лишь для того, чтобы сокрушить их неопровержимыми историческими фактами. Таким образом я прояснил, что ее ошибочный брак с юным глупым Дарнли как бы по любви – был совершенно исключительно по причине чистолюбия и ненависти к ее двоюродной сестре-королеве Елизавете, и лишь год спустя, поправший все законы, граф Ботвелл станет ее тайным любовником. Что ее, отдалившуюся от своего мужа, который лежал больной и обезображенный, с надеждой на примирение в городе Глазго, подвигло на то, чтобы изображать заботу о нем после секретной встречи с Ботвеллом, убеждать, что он мог бы скорее восстановить свое здоровье в полуразрушенном доме в Керкофильде. Как только Дарнли был туда перевезен, возможно, без комфорта, поскольку это было жалкое жилище для больного человека, ничто не могло быть более добродетельным, чем заботливое внимание к нему молодой и прекрасной королевы, которая целыми днями преданно сидела рядом с ним на красной бархатной подушке, а ночью ложилась спать в комнате внизу. К сожалению, в ту конкретную субботнюю ночь, 9 февраля, она не могла там ночевать. Она обещала одарить своим присутствием бал маскарад, который давали после некой свадьбы, а королевское слово никак нельзя нарушить. Она поцеловала своего мужа, пожелав ему спокойной ночи. Проследила, чтобы остригли агарок свечного фитиля. Последний трогательный, благочестивый жест перед уходом. Она оставила ему свою книгу псалмов. Странно, что именно Парис, слуга Ботвела, перепачканный порохом, открывал ей ворота. Странно, что двери были заблокированы снаружи и что несколько слуг были заранее отпущены. Странен также тот огромный взрыв, чуть ли не королевский салют, в то время, как она всю ночь напролет танцевала. Я писал больше часа, не отрываясь. Моя ручка с регулярностью работала, ходила туда-сюда по белым листам. Я не включал сознание. Это было автоматическое письмо и ничто другое. Никакая дощечка, используемая на спиритических сеансах, не могла бы более убедительно вызвать прошлое. Но когда я приблизился к финалу, то есть к описанию пробуждения Марии утром после убийства на ее обширном ложе под шелковыми занавесками… Когда я описывал, как она уже размышляет о браке с Ботвеллом, как она садится в постели, чтобы с удовольствием отведать на завтрак свое любимое блюдо – яйцо, сваренное в мешочек, мое ожесточение, похоже, стало мало-помалу вытесняться необычайной усталостью, которая так странно стала заявлять о себе, что я обратил на это внимание. Строки на странице принялись дрожать, перед глазами поплыли темные круги, И когда в попытке настроить зрение я поднял голову и огляделся, непонятное давление, которое я до того ощущал в затылке, сменилось реальным головокружением. Однако, почти ничего больше не воспринимая, я сообразил, что чуть ли не все прочие соискатели стипендии уже сдали свои эссе и что время, отведенное на это, должно быть истекло. С усилием я дописал последний абзац, промокнул страницу и закрыл тетрадь. Что дальше? По-видимому, ее следовало отдать. Но это казалось совершенно бессмысленным, и кроме того, мне почему-то не хотелось вставать. Теперь, когда я излил свой яд, избавился от возмущения страшной человеческой подлостью, я, как отвергнутый дьявол, почувствовал себя слабым, разбитым и абсолютно опустошенным. Экзаменатор, если только это слово было применимо к нему, встав из-за стола, медленно направился ко мне. К моему удивлению, когда он приблизился, и я смог разглядеть его получше, оказалось, что это священник, длинный, худой и мрачный, в высоком жестком воротнике. Разве я заметил хоть что-то из этого, когда входил сюда? Скорее всего, нет. «Ты последний», — сказал он мягко и испытующе. «Закончил?» «По-моему, да». «Когда можно взять твою тетрадь? Уже пятый час». Я протянул ему тетрадь. Он наблюдал за мной краешком своего клирикального глаза. «Много написано», — сказал он довольно иронично, переворачивая страницы. «Надеюсь, ты был благорасположен к этой несчастной женщине». «Нет, конечно. Насколько я понимаю, она была просто двуличной маленькой сучкой». «В самом деле?» Он поднял брови, и больше ничего не сказал. Держась за стол, я встал. Я не хотел лишаться точки опоры, но каким-то образом, сделав вид, что все нормально, вышел из зала. Снаружи в крытой галереи кто-то меня ждал, кто-то похожий на Пина. А коли это был он, то, естественно, в состоянии страшного возбуждения. «Лоуренс, я везде искал тебя, где ты был?» Я приложил руку к затылку, чтобы удостовериться, что голова еще на месте. Я точно не помню. «Не помнишь?» Он расплывался в неясных очертаниях, как будто был под водой. «Ты написал хорошее эссе?» «Нет, чертовски плохое. Я написал все наоборот и так и сказал экзаменатору». «Экзаменатору? О небеса! Это был сам профессор богословия!» Ну, мне все равно, я сказал правду. Лоуренс, ты болен? Я так не думаю. Просто голова болит. Я сам себя больше не чувствую. О, дорогой, что ты с собой сделал? Где ты спал прошлой ночью? Вспомнил, наконец, в тюрьме. Господи, мой мальчик! О, они отпустили меня сегодня утром. Сказали, что против меня ничего нет. Сержант дожидал мне что-то на завтрак. Но пока я был там, все было отвратительно. Они думали, что я был причиной всего этого и того, что с Норой, что я был... я был... я был...» Пин стал расплываться все больше и больше, как какой-то странный водяной монстр, и, наконец, полностью исчез в волне всеобщей тьмы, которая опрокинулась стремительным потоком и проглотила меня.